Глава третья Получив донесение Кейля, вице-канцлер, а за ним император и все посвященные в дело царевича Алексея Петровича, члены тайной конференции, совершенно успокоились. Теперь не оставалось никаких доказательств в укрывательстве царевича, теперь можно показать лазутчикам царским весь Оренбергский замок для самого тщательного обыска. Ничего нельзя было найти, никаких следов, а если кто и признавал в арестанте московского беглеца, то разве нельзя было ошибиться сходством? В Неаполе же, при том в надежном тайном местечке, никому не придет в голову искать, да если бы как-нибудь и открылось, то в этом основательная отговорка. Император не может вполне ручаться за Неаполь, как за свои исконные владения». Неаполитанская область, десять лет тому назад во время войны за испанское наследство завоеванная императорскими войсками и только по Утрехтскому договору перешедшая к австрийским владениям, все еще сохраняла некоторый вид самостоятельности и управлялась особым вице-королем. Именно такую полную уверенностью видимой правоты и вместе с тем какую-то ядовитую насмешливостью. Дышит каждая строка ответного письма императора к русскому государю после перевоза царевича в Неаполь и по истечении слишком месяца о представлении Веселовским письма Петра. «Пресветлейший, державнейший князь, особливо любезный приятель. Мне вашей любви», — писал император Карл VI царю, «приятнейшее письмо от 20 декабря прошедшего года» от резидента при моем дворе Веселовского, недавно в прошедших днях благо вручено. Вы в том не погрешаете, когда вы подлинно уверены, что я во всех случаях вам и вашему царскому дому совершенно предан, и весьма верно-сердечно склонен, и так, сколько токма от меня зависит, со всяким попечением мыслить буду, дабы ваш сын Алексей, его любовь, не впал в неприятельские руки, но склонен был и с детским нисхождением наставлен был вашей любви отеческую милость содержать и купно по правам, его породе пристойным, путь и вашим непрестанным стезям и благо всегда поступать. Яко же во всяких случаях непрестанно показывать не оставлю, что в постоянном почитании я к вам дружебно-братскую любовью и всем добром постоянно благосклонен пребываю. Письмо это государь получил в Париже, где он жил с весны, и куда заставили его приехать переговоры о посредничестве французского кабинета для прекращения Северной войны, начавшиеся переговоры о заключении торгового договора, но еще более по особому тайному предположению. В конце прошедшего года Русский агент в Париже Конан Зотов сообщал Петру о желании французского двора породниться с русским, женить будет царевича Алексея Петровича на принцессе дочери герцога Орлеанского. Тогда государю не особенно понравилось это предложение, как обеспечивающее права нелюбимого сына. Но по этому поводу у него возникла другая тайная мысль — почему бы не выдать свою Лизу за малолетнего французского короля Людовика XV, которому в то время было не более семи лет. Эту мысль он тогда никому не высказал, но она сквозит в письме его к Катеринушке. «Дитя зело изрядное образом и станом и по возрасту своему довольно разумен». В Париже приняли русского царя с почестью и окружили роскошью. Но роскошь не по душе была суровому труженику, и он из комнат королевы в Лувре переселился на частную квартиру в отель графа де ла где, отказавшись от роскошной изнеживающей постели, приспособил свою походную кровать, привезенную им в почтовом фургоне. В великолепной столице всего тогдашнего цивилизованного мира многое вызывало ненасытную радость русского государя. Не теряя времени, он с записной книжкой и карандашом в руках все осматривал, во все вникал, запросто заходил в лавки к ремесленникам, обо всем расспрашивал, с удивительной проницательностью и верностью взгляда поражавшими парижан